Глава 6. Ева не ожидала, что ее жизнь так быстро войдет в спокойную колею. То есть она никогда и не была бурной, ее жизнь. Но все-таки она рассталась с Денисом. Она совсем иначе увидела свои с ним отношения. Себя саму увидела по-другому, чужими глазами, его глазами. Все это должно было стать для нее потрясением, но почему-то не стало. Придя на работу после болезни и зимних каникул, Ева чувствовала себя совершенно спокойной. У нее накопилось довольно много дел. Подготовка к Тургеневскому вечеру остановилась. Ребята из ее класса нахватали в четверти троек и вообще разболтались, потому что никто их не контролировал. У всех было свое классное руководство. Ева даже удивлялась. «Ведь не маленькие дети, по шестнадцать лет, а только отвернись и, пожалуйста». Завалили контрольную по химии, не выучили элементарных формул. В общем, в самом начале четверти пришлось договариваться с предметниками, чтобы далее исправить оценки ее деткам, вызывать родителей для неприятных разговоров, выяснять, прочитал ли кто-нибудь «Войной мир» летом, как было задано. И она занималась всем этим спокойно и последовательно, не думая о посторонних вещах. Может быть, дело было в том, что Денис не появился в школе к началу четверти, Взял отпуск, не отгуленный летом, и поехал на раскопки каких-то мамонтовых пастбищ. На Колыму, где, как он когда-то рассказывал Еве, возглавлял экспедицию ученик его деда-археолога. Но, пожалуй, Ева все-таки догадывалась, в чем была главная причина ее спокойствия. Лев Александрович Горейна почти каждый день заезжал за ней в школу, и она уже привыкла видеть в окно учительской его серебристую машину. Которая в один и тот же час останавливалась перед оградой школьного двора. И привыкла, что при виде этой машины его самого, входящего в ворота школы, сердце начинает биться ровно, и спокойствие охватывает ее живительной волной. Она чувствовала в нем такое внимание к себе, какого не чувствовала никогда, не только со стороны мужчины, но и вообще ни с чьей стороны. Даже родительская любовь была всего лишь родительской любовью, привычной и почти незамечаемой. Обо внимании этого умного и интересного человека была новизна, которую Ева не могла не заметить, и особенно теперь, после всего, что услышала от Дениса. Теперь она особенно остро чувствовала, что Льву Александровичу приятно ее общество, и это было в ее жизни впервые. Ей нравились простые, но для нее совершенно непривычные знаки внимания, которые горейно оказывалась присущей ему непринужденностью, Небольшие, со вкусом подобранные букеты, вовремя поданная рука, когда спускаешься по скользким ступенькам, интерес, которым выслушиваются твои рассказы о сегодняшнем уроке или о какой-нибудь книге. Ева впервые ощутила, что такое настоящее мужское внимание. И это оказалось так приятно, что она забыла обо всех волнениях и тревогах, которые не давали ей покоя в последние недели, месяцы, годы. Конечно, она понимала, что неравнодушие к ней Льва Александровича — это не просто вежливость воспитанного человека. Она почему-то с самого начала это поняла, с той минуты, когда он предложил ей пойти вместе в писательскую лавку. Да он этого и не скрывал. Но я сама думала Ева, кладя трубку после его звонка или входя в свой подъезд, к которому он неизменно подвозил ее на машине. Я ему не безразлична, это видно, а он мне... Как она относится к нему, Ева понять не могла. Конечно, в ее отношении к Гарейну не было той самозабвенной страсти, которая туманила сознание, когда она влюбилась в Дениса. Наоборот, ее чувства ко Льва Александровичу были ясными, спокойными и вполне объяснимыми. Но это-то и было единственным, что ее смущало. Слишком уж резок был контраст между тем, что она привыкла считать любовью, бессонными ночами, трепещущим телом, нежностью, от которой замирает сердце, потребностью безраздельно отдаваться любимому человеку и тем, что связывал ее со Львом Александровичем. Но ведь уже связывала. В пятницу Гарейна не заехал за Еву в школу. Они договорились встретиться вечером у входа в зал Чайковского и куда-нибудь пойти. То есть он, наверное, представлял, куда именно. Ева уже привыкла к тому, что ко встрече с ней Лев Александрович готовит маленькие сюрпризы. Билеты на хороший спектакль, например, поэтому она даже не стала спрашивать, куда они пойдут. Наверняка это будет какое-нибудь приятное место. Может, зал Чайковского и пойдут, если программа хорошая. Лев Александрович любил классическую музыку и отлично в ней разбирался. Еве приятно было собираться на встречу с ним. Жаль, правда, что выходила она не из дома, а прямо из школы, где задержалась из-за Тургеневского вечера. и поэтому не могла надеть что-нибудь особенное, выходное. И подкрашиваться пришлось перед зеркалом в учительской, когда все разошлись. Она рассматривала себя в этом небольшом, в половину роста зеркале так внимательно, как будто видела впервые. В каком-то смысле так оно и было. Ева действительно впервые пыталась взглянуть на себя не просто чужими глазами, а глазами человека, которому она явно нравилась. «А что?» — думала она. Конечно, не Клаудио Шифер, но что хорошего, если присмотреться в Клаудии Шифер? Глянцевая картинка ничего больше, а волосы у меня даже лучше, хоть и серые, зато густые. Правда, в узды все равно не видно. И глаза, если подкрасить немножко повыразительнее становятся. Вообще-то, Ева почти не подкрашивала глаза, только слегка подводила карандашом веки. Тушь на ресницах ей мешала, а едва заметные карандашные черточки. не добавляли ее глазам выразительности. Поэтому для Евы стало большим открытием, что в обрамлении густых от туши ресниц даже ее бледно-серые глаза кажутся блестящими, более темными и едва ли не загадочными. А может быть, дело было даже не в туше дорогой английской, купленной в магазине на Тверской. Евины глаза мерцали в предвкушении счастья, и не заметить этого блеска не могла даже она сама. Тем более естественным казалось, что его заметил Лев Александрович. — Вы прекрасно выглядите, Ева, — сказал он, как только она подошла к нему поближе. Горейно стоял на ступеньках зала Чайковского и держал в руках букет синих вирисов, обрамленных кружевной зеленью. — Я не опоздала, Лев Александрович? — спросила Ева. — Не опоздали. Он улыбнулся и протянул ей цветы. И вообще, это не стоит вашего беспокойства. что с того, если бы опоздали, вы же не полковник генштаба, а прелестная женщина. Женщинам свойственно опаздывать на свидание, разве нет? Ева вовсе не была уверена в том, что она прелестная. И свойственно или не свойственно подобным женщинам опаздывать на свидание, этого она тоже не знала. Она вдруг вспомнила, как ждала Дениса в томительной тишине пустой гарсоньерки и отвела глаза от спокойного ласкового взгляда Льва Александровича. Как ни странно, они до сих пор не перешли на «ты», хотя встречались уже больше месяца и почти каждый день. Но это совершенно не доставляло Еве неудобств, даже наоборот. Ей ужасно трудно было переходить на «ты», и она испытывала неловкость, когда после пяти минут знакомства ей предлагали это сделать. Но ведь и отказываться было неудобно, а значит, надо было все время следить за своей речью. Только ученикам не приходило в голову называть ее на «ты», И не в последнюю очередь поэтому она чувствовала себя легко только с учениками. — Ева, я должен извиниться перед вами. Несколько смущенным тоном сказал Горейна. Хотел сделать вам сюрприз. Взял билеты на виртуозов Москвы и был уверен, что концерт сегодня. И вот подхожу к филармонии, наблюдая полное отсутствие толпы. Лишний билетик тоже никто не спрашивает. Что, думаю, случилось? Неужели концерт отменен? Начинаю считать, и тут, наконец, понимаю, что первое марта было вчера. Мне почему-то показалось, что этот год високосный, и я прибавил февралю лишний день. Лицо у него было такое расстроенное, что Еве даже жаль его стало. — Ничего страшного, Лев Александрович! — горячо воскликнула она. — Это же хорошо, что год не високосный, правда? Високосные годы несчастливые, а этот, а этот будет счастливым. Медленно, глядя в ее глаза, своим внимательным ласковым взглядом произнес он, — Вы совершенно правы, Ева, не стоит жалеть. Но куда же нам пойти? — спросил он уже обычным тоном. — Не знаю, — пожала она плечами, — может быть, в какой-нибудь театр? — Нет, Евочка, — улыбнулся Гарина. — Я не люблю ходить в какой-нибудь театр. Я люблю ходить в хороший театр на хороший спектакль. А сегодня хороших спектаклей, к сожалению, нет. Я уже посмотрела афишу. когда обнаружил свою промашку, так что придется нам ограничиться совместным ужином. Что ж, совместный ужин с ним обещал быть приятным, и Ева кивнула. «Так куда же нам отправиться?» размышлял Лев Александрович уже в машине, выезжая на Тверскую. «Какой ресторан?» «Да мне, по правде говоря, все равно», сказала Ева. «Я, знаете, Лев Александрович, последний раз в хорошем ресторане была, когда папа меня на детские утренники возил в Дом литераторов, Но ну, в кафе еще ходили с девочками, когда учились. Она вспомнила забегаловку на Кузнецком мосту, из которой выходила в тот вечер, когда познакомилась с Львом Александровичем. Вспоминать об этом не хотелось. «Неужели?» — поразился Гарина. «Да, веселая у вас была жизнь. А что, Ева, может, туда и направим стопы, а?» — предложила. «В ЦДЛ. Вам приятно будет вспомнить детство, а мне?» «Мне, возможно, тоже приятно будет вспомнить беспечную молодость, зрелость и почти что старость». Ева не совсем поняла, что значит его слова, но кивнула, соглашаясь. Они вошли в центральный дом литераторов не с Большой Никитской, а с Поварской, так что попали прямо в дубовый зал писательского ресторана, не проходя через пестрый буфет. Ева вспомнила, как в детстве, приходя сюда на праздничные утренники с папой или с бабушкой Эмилией, рассматривала стены, испещренные рисунками и надписями. Теперь ей вспоминался только портрет светлого в виде полумесяца и чьи-то строчки, размашисто написанные на стене. «Если тебе надоел ЦДЛ, значит, и ты ему надоел». Она улыбнулась этому воспоминанию, когда Лев Александрович помогал ей снять пальто. «Вы не только хорошо выглядите, Ева, — сказал Гарина, — вы еще одеты прекрасно. Впрочем, это меня ничуть не удивляет. У вас утонченный вкус, добавил он. И духи, диорисима кажется, прелестно ландышами пахнут. Ева смутил его комплимент. То есть ей, конечно, и самой нравился ее сегодняшний наряд. Узкая черная юбка с небольшим разрезом сзади и темный синий шелковый пиджак, под который была надета блузка с маленьким воротником-стойкой. Блузка была любимого маминого цвета, перванш. «синька с молоком». Но, по Евиному мнению, это выглядело все-таки довольно обыкновенно, особенно на ней, и едва ли могло привлечь внимание. Разве что ирисы гармонировали с одеждой. А духи действительно были диорисима. Любовь к ним Ева переняла от бабушки Эмилии. А та полюбила их еще в ту пору, когда в Москве они были только у редких счастливец, ездивших во Францию. Ничего от смущения не ответив, Ева прошла вслед за Горейну в дубовый зал. У двери он остановился и пропустил ее вперед. «Ну, милая капитанская дочка, что будем есть?» — весело сказал Лев Александрович, усаживаясь за стол, указанный предупредительным метрдотелем «Вы, кстати, можете в свое удовольствие что-нибудь выпить. А мне придется отказать себе в этом удовольствии ради удовольствия не добираться домой общественным транспортом». Пошутил он. Народу в ресторане было немного. Им достался уютный столик у самого камина. Ева с интересом оглядывала этот позабытый зал, высокий, с балюстрадой и балкончиком на втором этаже, весь отделанный дорогим деревом. Она вспомнила, как когда-то отец рассказывал ей, что в этом особняке была знаменитая на всю Москву масонская ложа, и она тогда представляла, как собирались в торжественном дубовом зале загадочные вольные каменщики. Хотя вообще-то больше любила представлять, как бегала здесь по коридорам и комнатам Наташа Ростова. Это ведь был тот самый дом Ростовых на Поварской, который Толстой описал в «Войне и мире». Лев Александрович весьма органично смотрелся в изысканной обстановке дубового зала. Его негромкий голос сливался с общим солидным гулом, цвет каштановой бородки гармонировал с цветом стен, и сам он держался непринужденно. Впрочем, ему, скорее всего, просто привычно было здесь находиться. Раньше, как знала по бабушкиным рассказам Ева, члены Союза писателей приходили сюда как домой, и ужин в ресторане ЦДЛ стоил для них какие-то копейки. «Я бы Ева с удовольствием картошечки с селёдочкой заказал», словно подслушав ее мысли, сказал Лев Александрович. «Великолепная была здесь селёдочка, очень мы ее уважали, никаких разносолов не хотелось». помню покойный Миша Луконин, но Лев Александрович не успел рассказать, как относился к Селедочке покойный поэт. Левка! раздался чей-то голос. Левка мерзавец, неужели ты?» Человек, обладавший таким громким голосом, что его не приглушали даже дубовые панели на стенах, пробирался между столиками. Не успел Ева опомниться, как он придвинул от соседнего столика стул и подсел к ним. Лев Александрович едва заметно поморщился, но, наверное, не принято было выказывать недовольство, когда к столу подсаживался коллега-литератор, и он тут же приветливо улыбнулся. — Гриша, — сказал Горейна, — протягивая руку. — Рад тебя видеть, старик. Познакомься, это Ева Гринева. Здрасте. Гриша бросил на Еву быстрый взгляд и мгновенно утратил к ней интерес. — Ты тут какими судьбами, Лёвка? А говорил ты на ПМЖ в Германию перебрался. — Кто это тебе говорил такую глупость? — улыбнулся Лев Александрович. — Вот народ. Стоит поехать лекции почитать уже, пожалуйста. Постоянное место жительства. — О, бля, живут люди! — покрутил головой Гриша. — Лекции читают в Германии. — Какие ты можешь лекции читать, Левка? — Ты что, профессор? Или мало за песенки платит, валюта захотелось? Тут только Ева заметила... что их неожиданный собеседник пьян. Жесты его были слишком резкими, а в голосе, сначала показавшимся ей веселым, звенела злость, непонятно, правда, на кого. Пиджак мешковато болтался на его худых острых плечах, дано не нестриженные цветы перца с солью волосы нависали на уши. «Не ругайся, Гриша придаме!» примирительным тоном заметил Лев Александрович. Гриша пропустил его слова мимо ушей. Официант, давно уже подошедший к столику, ожидающий, посмотрел на Горейну и поинтересовался, что будем заказывать. Но не успел тот открыть рот, как Гриша предложил. Рёвка, закажи шашлык, хоть глянуть, как его теперь готовят. Помню, избранное у меня в совписи вышло в 83 третьем году. Тут праздновал, вот это был шашлык. Принесли на жаровинке, соком стекает, а запах до сих пор вспоминаю. Сейчас ничуть не хуже, улыбнулся официант. Даже лучше, мясо посвежее. Лучше, хмыкнул Гриша. Да не про нас. Закажи лёвка, а хоть же попробовать. Гриша говорил так, что не оставалось ни малейшего сомнения. Он дождется за этим столом шашлыка и станет его пробовать вместе с Гарейной и Евой. Или жаб дождь? спросил он, устремив на Льва Александровича сощуренные глаза, «Сознайся, лёвка Душит жаба угостить старого товарища. Раньше ты -то со мной не брезгал выпивать. Да теперь, видно, иные настали времена, иные нравы. Пожалуйста, три шашлыка, — сказал Лев Александрович официанту, — и водки двести. А даме я лучше сок выпью какой-нибудь, — поспешила сказать Ева. Она видела, что настроение у Льва Александровича испортилось от этого неожиданного и, конечно, довольно наглого вторжения. Но ее удивило даже не это. В конце концов, кого бы обрадовало появление пьяного знакомца именно в тот момент, когда ты собрался спокойно поужинать с женщиной. Но Ева с удивлением заметила другое, как переменилось лицо Гарейна. Его всегда уверенный и располагающий взгляд вдруг стал смятенным, почти испуганным и совершенно беспомощным. Похоже, Гриша был опытным инженером человеческих душ, или опьянение было слишком привычным состоянием, чтобы выбить его из колеи. Все так же, щурясь, он вглядывался в лицо Горейну. — Да, Левка! — звенящим от непонятного торжества голосом произнес он. — Скурвился ты! — Гриша, перестань! — сказал Горейна. Но в его голосе прозвучал не приказ, а робкая просьба. — Сам подумай, ну что ты говоришь? — А что я говорю? — хмыкнул Гриша. — Правду? Она милой, на всех одна. Да ты посмотри, Лёва, ты глянь только, кто тут сидит в нашем бывшем дубовом зале. Он обвел рукой ресторан. Одни мерзавцы, Лёвка. Никого, кроме мерзавцев. Хочешь сказать, что этого не понимаешь? Я просто поссать пошел по старой памяти через ресторан, вот вас и заметил. У порядочных людей денег нет по ресторанам ходить, а у порядочных писателей особенно. В лучшем случае доползут до родного пёстрого буфета. Чтобы принять принесенные с собой пол-литра самогона В милых сердцу стенах. И все Лёва, и больше ни на что у них денег не хватает. Да и пёстры, говорят, скоро у нас отнимут, Тоже этим отдадут. А здесь, в дубовом зале, Который был нам родным домом, в котором мы кутили и радовались, И поминали товарищей, И праздновали наши юбилеи, В этом зале Лёва хозяевами теперь стали бандиты, — И воры! — голос его взлетел и зазвенел от напряжения. — И ты это прекрасно знаешь, но сидишь с ними рядом. Да еще приводишь сюда женщину, чтобы пустить ей пыль в глаза своими деньгами. — Пир во время чумы, господин Горейно, и ты на нем свой. Официант незаметно поставил на стол графинчик и, прервав свой монолог, Гриша налил себе водки в большой, предназначенный для сока бокал. Ева видела, как лицо горейно покраснело, потом побледнело, потом снова покраснело. При этом он не произнес ни слова, отводя глаза, стараясь не встречаться взглядом ни с Гришей, ни с ней. Ева не понимала, в чем причина растерянности и беспомощности, такой неожиданной в глазах этого спокойного человека, но почувствовала, как сердце ее вдруг остро дрогнуло от жалости к нему. Ничего подобного она прежде по отношению к Альва Александровичу не испытывала и сама ощутила растерянность перед лицом своей неожиданной жалости. Тем более, что ей вовсе не казалось бесспорным то, о чем говорил пьяный Гриша. Конечно, мало у кого есть сейчас деньги на рестораны, и он, скорее всего, правильно определил, кто сидит теперь в этом зале. Но Ева-то прекрасно знала, что человек с улицы и раньше не мог сюда зайти. а за что, как правило, причисляли к советской писательской касте, эта бабушка Эмили рассказывала неоднократно и не стеснялась в выражениях. И папа часто говорил, хоть и не процедил, подлецы не пришли на пустое место. Так что Гришин патетический надрывный тон вызывал у Евы что-то похожее на брезгливость. И ей казалось, что Гарину совсем не так уж трудно было бы прекратить Гришину болтовню и попросить его не мешать. И вдруг смятенный взгляд Льва Александровича, отводимые в сторону глаза, но чувство жалости к нему было таким сильным и отчетливым, а Ева привыкла доверять своим чувствам, когда они бывали настолько сильными. Лев Александрович быстрее, чем подумала, сказала она. «У меня сегодня голова немного болит. Наверное, не надо было мне ехать в ресторан, особенно когда здесь так шумно. Вы меня не проводите?» «Конечно, Ева, конечно!» Лев Александрович воскликнул это так громко и поспешно, будто только и ждал ее слов. Это с моей стороны было прометчиво везти вас сюда. Пойдемте, пожалуйста. Он бросил быстрый взгляд на Гришу, с ухмылкой наблюдавшего за ними, и положил на стол деньги. Сейчас заказ принесут. Словно оправдывая, сказал Горейну. И заводку вот. Он взял Еву под руку быстрым неуловимым движением, И ей вдруг показалось, что он схватился за ее локоть, как утопающий хватается за соломинку. Они молчали все время, пока одевались в гардеробе, спускались по ступенькам высокого крыльца. Посещение ресторана получилось скомканным и коротким, но за то время, что они провели в дубовом зале, пошел мелкий острый снег, мартовский, похожий на дробинки льда, падающие с неба. Ева подняла воротник светло-синего пальто. защищая уши от ветра. шапка она сегодня не надела, и небесные льдинки падали ей прямо на волосы, блестели в свете фонарей на поварской. Также молча они сели в машину, дверцу которой распахнул перед ними швейцар в длинном зеленом кафтане «Алярюс». Извините, Ева. Лев Александрович первым нарушил молчание. Голос его звучал глухо. Я сам не понимаю, почему на меня напал такой столбняк. Нет, понимаю. Слишком резкий контраст. Да, конечно, он был пьян, нагол, он хотел меня оскорбить, а заодно оскорблял вас. Но в том, что он говорил, Ева, все не умещается в несколько слов. И мне не хочется расстаться с вами сейчас, вот так, на этой ноте. Я не могу так расстаться с вами. Жалость к нему перестала быть такой острой, но дребезжала в глубине души, как самая тоненькая сердечная струна. Ева подняла глаза и встретила тревожный, умоляющий взгляд Льва Александровича. Он несколько секунд вглядывался в ее глаза этим взглядом, потом, ни слова больше не говоря, повернул ключ в замке зажигания.